Глава 23. Кто хочет в точности испытать себя, насколько он родствен действительно эстетическому слушателю или принадлежит к сообществу сократически-критических людей, тот пусть искренно спросит себя о чувстве, с каким он встречает изображаемое на сцене чудо, Оскорблено ли при этом его историческое чувство, направленное на строго психологическую причинность? Допускает ли он это чудо в виде доброжелательной уступки, как понятной детскому возрасту, но ему чуждый феномен? Или его чувство носит при этом какой-либо другой характер? Именно это даст ему возможность измерить, насколько он вообще способен понимать миф, этот сосредоточенный образ мира, который как аббревиатура явления не может обходиться без чуда. Наиболее вероятным представляется, что почти каждый при строгой проверке почувствует себя настолько разложенным критико-историческим духом нашего образования, что он только путем ученых конструкций и посредствующих абстракций сможет уверовать в существование мифа в далеком прошлом. А без мифа, Всякая культура теряет свой здоровый творческий характер природной силы. Лишь обставленный мифами горизонт замыкает целое культурное движение в некоторое законченное целое. Все силы фантазии и аполлонических грез только мифом спасаются от бесцельного блуждания. Образы мифа должны незаметными вездесущими демонами стоять на страже. Под их охраной подрастает молодая душа, По знамениям их муж истолковывает себе жизнь свою и битвы свои, и даже государство не ведает более могущественных неписанных законов, чем эта мифическая основа, ручающаяся за его связь с религией, за то, что оно выросло из мифических представлений. Поставим теперь рядом с этим абстрактного, неруководимого мифами человека, абстрактное воспитание, абстрактные нравы. абстрактное право, абстрактное государство. Представим себе неупорядоченное, не сдержанное никаким родным мифом блуждание художественной фантазии. Вообразим себе культуру, не имеющую никакого твердого священного коренного устоя, но осужденную на то, чтобы истощать всяческие возможности и скудно питаться всеми культурами. Такова наша современность, как результат сократизма, направленного на уничтожение мифа, сократизма. И вот он стоит, этот лишенный мифа человек, вечно голодный, среди всего минувшего, и роет и копается в поисках корней, хотя бы ему и приходилось для этого раскапывать отдаленнейшую древность. На что указывает огромная потребность в истории этой неудовлетворенной современной культуры, это собирание вокруг себя бесчисленных других культур, Это пожирающее стремление к познанию, как не на утрату мифа, утрату мифической родины, мифического материнского лона. Спросите сами себя, может ли лихорадочная и жуткая подвижность этой культуры быть чем-либо другим, кроме жадного хватания и ловли пищи голодающим? И кто станет давать еще что-нибудь подобной культуре, которая не насыщается всем тем, что она уже поглотила и для которой самая укрепляющая и целебная пища обычно обращается в историю и критику. Пришлось бы горько отчаяться в сущности и нашего немецкого народа, если бы он уже был в такой же степени неразрывно спутан со своей культурой и даже слить ней воедино, как это мы к нашему ужасу можем наблюдать в цивилизованной Франции – и то, что долгое время было великим преимуществом Франции и причиной ее огромного превосходства, именно это единство народа и культуры могло бы понудить нас при взгляде на него превозносить как счастье то обстоятельство, что наша столь сомнительная культура не имеет до сих пор ничего общего с благородным ядром нашего народного характера. И все же надежды, в страстном порыве устремлены скорее к тому, чтобы убедиться, какая чудная, внутренне здоровая и первобытная сила еще скрывается под этой беспокойной мечущейся культурной жизнью, под этими судорогами образования. Хотя и правда, что подъемлется она во всем своем размахе лишь кое-когда в исключительные по своей значительности минуты, чтобы затем вновь уснуть и грезить о грядущем пробуждении». Из этой бездны выросли немецкая реформация, в хорале которой впервые прозвучал напев будущей немецкой музыки. Так глубок, мужественно задушевен был этот Лютеровский хорал, такой безмерной добротой и нежностью проникнуты были эти звуки, словно первый манящий дионисический зов, вырывающийся из пустой заросли кустов при приближении весны. И на наперебой отвечали ему отклики того священного, торжественного и дерзновенно смелого шествия, одержимых Дионисом, которым мы обязаны немецкой музыкой и которым мы будем обязаны возрождением немецкого мифа. Я знаю, что должен повести теперь участливо следующего за мной друга на высокую вершину уединенного созерцания, где он найдет лишь немногих спутников, и хочу ободрить его призывом крепче держаться греков, наших лучезарных проводников. У них пришлось нам позаимствовать до сих пор для очищения нашего эстетического познания те два образа божеств, из коих каждая правит своей обособленной областью, и о взаимных отношениях которых, сопровождаемых взаимным подъемом, мы составили себе некоторое понятие по греческой трагедии. Гибель греческой трагедии — должна была представиться нам результатом достопримечательного разрыва этих двух коренных художественных стремлений. В полном согласии с этим последним процессом шло вырождение и перерождение греческого народного характера, вызывая нас на серьезное размышление о том, насколько необходимо и тесно срастаются в своих основах искусство и народ, мифы, нравы, трагедия и государство». Эта гибель трагедии была вместе с тем и гибелью мифа. До тех пор греки были невольно принуждены связывать непосредственно все ими переживаемое со своими мифами и даже объяснять себе свои переживания исключительно из этой связи, благодаря чему и ближайшее, и настоящее должно было немедленно являться им в субспеция терни и в известном смысле в а в этот поток вневременного погружалось как государство, так и искусство, ища в нем покоя от гнета и алчности мгновения. И всякий народ, как, впрочем, и всякий человек, представляет собой ценность ровно лишь постольку, поскольку он способен наложить на свои переживания клеймо вечности, ибо этим он как бы обезмирщивается и выявляет свое бессознательное внутреннее убеждение – в относительности времени и в вечном, то есть метафизическом значении жизни.